Голубь. Голуби — это небольшие птицы, обитающие на территории Евразии, Африки и Австралии. В мире существует множество разных видов, но самый распространенный — сизый голубь. Люди одомашнили этих птиц более 5000 лет назад. С тех пор были выведены особые породы, например, мясные голуби, чье нежное филе считается деликатесом во многих странах, или декоративные, которые ценятся за пышное оперение. Но чаще всего голубей использовали как средство связи. Голубиная почта была известна еще в Древнем Египте, где с помощью птиц доставляли сообщения о разливе Нила. У голубей превосходно развиты способности к ориентированию и навигации. Их можно посадить в клетку и увезти за тысячи километров от дома, но они всегда найдут дорогу к родному гнезду. Голуби предпочитают держаться стаями, что помогает им при длительных перелетах и во время поисков пищи. В голубиных сообществах существует строгая иерархия, но во время полета у стаи может быть один лидер, а на земле — другой. Большую часть времени голуби заняты поисками пропитания. В диких условиях кормом для них становятся семена трав, ягоды и плоды деревьев. Голуби, живущие в городах, питаются бытовыми отбросами, что не идет на пользу их здоровью. В естественной среде голуби могут стать добычей хищников и более крупных птиц. В городе они чаще всего гибнут от инфекций или из-за нападений кошек и собак. Прирученные голуби при хорошем уходе могут прожить более двух десятилетий. Продолжительность жизни дикого голубя в среднем 6 лет. Голуби отличаются прекрасной зрительной памятью. Они способны не только запоминать маршруты и места, над которыми пролетали, но и лица людей. Кроме того, в навигации им помогает способность распознавать запахи. Голуби ведут дневной образ жизни, во время перелетов они ориентируются по солнцу, а по ночам спят, забираясь на ветви высоких деревьев или под крыши городских домов. Гнезда предпочитают вить как можно выше, выбирая для этого укромные и тихие места. В трактате «История животных» Аристотель отмечает, «Голуби несут яйца и выкармливают птенцов во всякое время года, если имеют теплое место и все необходимое. В противном случае только летом. Весенние и осенние выводки – самые хорошие, летние и в жаркие дни – самые худшие». Действительно, голуби могут приносить потомство круглый год, даже зимой. Эти птицы моногамны, то есть выбирают себе одного партнера и хранят ему верность на протяжении нескольких сезонов, а иногда и до конца жизни. Оба родителя на равных участвуют в высиживании яиц и воспитании потомства. Вероятно, благодаря этим качествам пара голубей часто выступает как символ счастливого брака и супружеской верности. Во многих культурах голуб символизирует человеческую душу. С древнейших времен в человеческом сознании все крылатые существа наделялись особыми мистическими способностями. Они могли летать, что недоступно человеку, а значит, имели связь с небом, божественными силами и стихиями. Голуби служили посредниками между мирами живых и мертвых. Со времен античности они играли важную роль в погребальных обрядах. Изображение одного голубя или пары, сидящей на краю чаши, встречается в старых склепах и на могильных камнях. Голубиная почта веками использовалась для военных и дипломатических целей, поэтому в массовом сознании эта птица воспринималась как посланник, божественный вестник. В Ветхом Завете, в книге Бытия, рассказывается о праведнике Ноя, который получил откровение от Бога и построил Ковчег, огромный корабль. На это судно он погрузил семью и по паре животных каждого вида. Люди смеялись над чудаковатым Ноем, но когда начался всемирный потоп, уцелел только в Ковчег. Дождь шел 40 дней и сорок ночей, сушу залило так, что даже высокие горы скрылись в водной пучине. Когда потоп закончился, Ной выпустил голубя, и через некоторое время тот вернулся с оливковой веточкой в клюве. Праведник понял, что над поверхностью воды появилась суша. После этого ковчег причалил к горе Арарат, Ной и его семья заново заселили землю. Так история человечества разделилась на две эпохи — до потопа и после. Сказания о всемирном потопе встречаются в индуистской, арабской, древнегреческой и многих других мифологиях. В вавилонской легенде о потопе также упоминается голубь, которого шумерский герой Зиусудра выпускал на поиски суши. Голубь с оливковой веточкой в клюве – один из самых древних и устойчивых символов. В Древней Греции существовала традиция – объявлять перемирие во время Олимпийских игр. О начале соревнований и результатах сообщали по голубиной почте. Далеко не все болельщики могли присутствовать лично, а игры были значительным событием. У греков голуби олицетворяли любовь, мир и гармонию. Они считались священными птицами Великой Матери. В массовом сознании образ голубя как птицы мира окончательно закрепился в XX веке, после Второй мировой войны. Произошло это благодаря знаменитому художнику Пабло Пикассо. Именно он нарисовал силуэт голубки с оливковой ветвью, ставшей эмблемой Всемирного конгресса сторонников мира в 1949 году. В христианстве голуб считался воплощением Святого Духа. В сценах с изображением Троицы его часто рисовали окруженным нимбом или языками пламени. Парящий голубь мог быть отсылкой к истории о всемирном потопе или же иллюстрировать библейский образ из бытия, когда Дух Божий носился над водами. Белый голубь и лилия часто появляются в сценах Благовещения, когда архангел Гавриил сообщает Деве Марии о будущем рождении Христа. В этом случае голубь олицетворяет не только Святой Дух, но и непорочность Богоматери. В богословских текстах голубь часто служил метафорой кроткой, богобоязненной души. В трактате «Физиолог» об этой птице написано следующее. «Есть ведь прирученные голуби, много видов голубей и разного цвета они, серый, черный, золотой, полностью белый, огненно-красный». Физиолог говорит об этих голубях, что если хозяин отпустит всех голубей, то не введут и не склонят войти в клеть других, если только не склонит и не введет всех огненно-красный. Трактовать эту аллегорию следовало так. В мире было много пророков и праведников, но лишь после того, как Господь прислал на землю Иисуса Христа, люди смогли прийти в жизнь и найти спасение. Святых и праведников изображались голубями, летящими возле головы или сидящими на плече. До сих пор люди верят, что голубь, севший на плечо или голову, это хорошая примета, сулящая радость и удачу. А вот птица, стучащая клювом в окно или влетевшая в дом, предвещает болезни, проблемы и даже скорую смерть. В современном обществе сложилось двоякое отношение к голубям. Белых птиц считают символом верности и выпускают в небо во время свадеб. Многие до сих пор занимаются разведением почтовых и декоративных голубей. Что касается городских сезарей, то бытует мнение, будто такие птицы не приносят никакой пользы. Просто шумные попрошайки, которые живут там, где им вздумается, переносят болезни и паразитов, а также отличаются злобным и упрямым характером. На самом деле сизый голубь – птица в целом безобидная. Самцы могут проявлять агрессию во время брачных игр, но они не убивают себе подобных ради забавы. Действительно, голуби могут заклевать слабого или больного собрата, но в таком поведении нет ничего необычного. Так поступают и другие стайные птицы. В геральдике и эмблематике голубь с воздетыми крыльями считается символом Святого Духа а несущий в клюве оливковую или пальмовую ветвь олицетворяет мир и согласие. Эту птицу можно увидеть на государственных гербах таких стран, как Гренада, Либерия и Республика Кипр, а также на гербах многих городов, в том числе и российских. Так, голубь, сидящий на колоколе, — герб города Реутова, а шесть летящих голубей на синем щите — герб Торжка.